Снова кто-то тяжело прошёл, чуть не коснувшись полупрозрачной занавески. Чёртовы призраки тьмы. Ходят слоны. Не удивлюсь, если ядовитые. Ребята устали, но у дика такой вид, будто он сейчас готов гоняться за шакалом почаще. Олег, конечно, послабее, парень не глупый. Занавес калыхнулся. На ченой гость, видно, решился сорвать. И вот Томас поднял головешку и опередил Дика, выглянул в сумерки в туман. Тёмная тень отплыла в даль, растворилась в сером тумане, словно шутник утянул к себе воздушный шар. Не знаю, сказал Томас. Я такого раньше не видел. Придётся дежурить у костра, сказал Дик. Я совсем не хочу спать, сказал Олег. Сейчас бы хороший пистолет, сказал Томас. Через 5 минут будет суп, сказала Марианна. Вкусный суп. Тётя Луиза нам все белые грибы отобрала, постаралась. Далеко-далеко что-то чавкнуло, ухнуло. Потом раздался лёгкий топот многочисленных ног. и бление. В несколько голосов. Марьяна вскочила на ноги: "Козлы твоего уже съели", сказал Дик. "Кто же их гонит?" "Ядовитый слон", неожиданно для самого себя сказал Томас. "Кто?" удивилась Марьяна. Дик засмеялся. "Так и будем звать", сказал он. Бление перешло в высокий крик, так кричит ребёнок. Потом всё стихло и снова топ вот. Я думаю, их выпускает белый гриб, сказал Олег. Кого? спросил Дик. Ядовитых слонов. Это злые духи, Кристина рассказывала, сказала Марьяна. Злых духов нет, сказал Олег. А ты в лес подальше заберись. сказал Дик. Помолчите, сказал Томас. Совсем близко промчались сказлы. Следом, мягкой редко ступая, двигался преследователь. Люди отступили за костёр, оставив огонь между собою и занавеской. Незнакомые звери страшны, потому что не знаешь их повадок. Занавеска рванулась в сторону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 прицелился из арбалета, стараясь сбить наверняка. "Стой!" закричала Марьяна. "Это же козёл!" "Правильно," прошептал Дик, не двигаясь с места и даже не шевеля губами. "Это мясо." Но Марьяна уже шла к козлу, обходя костёр. "Погоди," постарался её остановить Томас. Марьяна схрикнула его руку. "Это мой козёл," сказала она. "Твой давно уже помер." сказал Дик, но его рука с арбалетом опустилась. Мяса у них ещё было, а убивать просто так Дик не любил. Охотники убивают столько, сколько можно унести. Козёл попятился и замер. Видно то, что подстерегало снаружи, было страшнее Марьяны. Марьяна наклонилась, Быстро подхватила из мешка вкусный сушёный гриб и протянула козлу. Тот вздохнул, понюхал, распахнул бегемотью пасть и послушно схрупал подарок. Первым дежурил Олег. Козёл не уходил. Он отступил к стене, будто старался влиться в неё, смотрел одним глазом на Олега. Иногда шумно вздыхал, потом начинал чесаться о стену. "Блох напустишь", сказала Лик. "Стой смирно, а то выгоню". Внимательный, немигающий взгляд козла создавал впечатление, что тот слушает и понимает, но на самом деле козёл прислушивался к тому, что происходило снаружи. Глядя на догорающий костёр,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 Олег почему-то успел подумать, что для ночного призрака эта масса слишком некрасива. Он шарил рукой по камням, и никак не мог найти арбалет, отвести взгляд от надвигающейся с близкой массы, которая испускала удушающий кислотный запах. Он не мог. И потому увидел, как в боку твари вдруг возникла оперённая стрела арбалета и ушла до половины в тесто. равалилось в него и тут же лёгкое быстро тесто подобралось, съёжилось и исчезло. Края разрыва сошлись, и занавеска лениво заколыхалась. Олег наконец-то смог опустить взгляд. Его орбалет лежал в 2 сантиметрах от растопыренных пальцев.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 выточенный точно и красиво сам делал сожрали бы нас и он заснул не кончив фразы томису не хотелось спать он встал сменил олега тот чуть поспорил но согласился у него глаза слипались сразу растянулся на полу томас накинул на плечи одеяло хорошо бы подкинуть дров но дрова надо беречь их не так много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 Какие изменения произошли в их метаболизме за эти годы? Это естественные дикари, глядевшие на него старика с вежливым снисхождением аборигенов. Как бы ни пугал их Борис, они с каждым годом всё лучше вживаются в этот мир мокрого леса и серых облаков. А Борис, прав и не прав. Он прав, что переход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 костёр